Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 16 Я приехал в офис через час после Джуди Мне хотелось просто попрощаться с Кейном И по возможности не видеть никого другого, чтобы избежать разных глупых вопросов и разговоров Что было почти невозможно Больше всего я не хотел встретить Сьюзу Потому что я бы не смог смотреть ей в глаза Она убила бы меня на месте, просто взглянув. «Кейн у себя?» – спросил я на рецепшене у Лили. «А он где-то тут ходил?» «Да вот он, кстати», – сказала она. Я увидел его стоящим в коридоре и подошел. Он разговаривал с усатым мужичком в сером пиджаке. «Майкл, привет!» «А ты мне и нужен. Подожди-ка минутку». «Кейн, я уезжаю», – сказал я. «Не понял». Кейн перестал говорить с мужичком и повернулся ко мне. «Я уезжаю. Мы больше не увидимся». «Извини, Карл, нам надо срочно кое-что обсудить», — спокойно сказал он тому человеку, и, схватив меня за плечо, повел в свой кабинет. «Давай-ка зайдем ко мне, чтобы нас никто не слышал». Мы зашли, Кейн закрыл дверь. «Садись», — сказал он. «Нет, я не хочу задерживаться тут, это просто бессмысленно». Кейн подошел к окну. «Что ты намерен делать?» — спросил он. «Сейчас захвачу все самые необходимые вещи и сразу в аэропорт, Надеюсь, успеть еще на дневной рейс». «И куда ты собрался?» «Полечу домой». «В Шеннон?» «Спросил он, не оборачиваясь ко мне». «Да». «Почему именно туда?» «Не знаю, мне там спокойнее будет и проще». «Что спокойнее?» «Ну, я знаю, что там мое тело не останется без внимания точно». Кейн развернулся и сел в свое кресло. «Майкл, слушай», — начал он. «Нет, Кейн, не нужно. Я заранее знаю, что ты хочешь мне сказать, но я уже все решил». «Майкл, но ты же знаешь, что меня не свернуть?» «Знаю. Чёртовы упрямые ирландцы!» Он снова поднялся и стал ходить по кабинету. «Неужели это все из-за нее? Воскликнул Кейн в сердцах. «Проклятие! Я не верю, что это возможно!» «Кейн, она тут ни при чём!» «Я просто не верю, что это возможно!» Он как будто не слышал меня, продолжая ходить и рассуждать. Глаза его гневно сверкали. «Никогда в жизни еще не встречал такой стервы!» Кейн. Она даже не стерва, она настоящая сука Кейн, она не виновата, это мое решение Да прекрати ты нести чушь, Майкл Он стукнул кулаком по столу Просто заткнись, заткнись и все Чего ты мне тут лапшу вешаешь? Ты думаешь, что я не понимаю, что происходит? Ты, наверное, кабинетом ошибся, если так считаешь Решение он принял Кейн тяжело дышал Прости, но это окончательно Черт, черт, черт, твердил он сквозь зубы Слушай-ка Он опять сел в кресло. «Если ты уйдешь, то я останусь здесь совсем один. Ты подумал об этом?» «Мне уже немало лет. Черт побери!» Он откинулся на спинку, отрицательно мотая головой. «Они же мне с говном съедят». «Кто?» «Да все!» «Включая ФБР!» «Ты же знаешь, что нам и так трудно работать!» «Кейн!» «Ты подставляешь нас, Майкл!» «Ты нас подставляешь!» «Кейн!» Я все-таки сел. «Вернись на землю!» «Ты, как никто другой, знаешь, что это все маразм!» Ни одна проблема этой плотной вселенной не существует. Вспомни, что самое главное для каждого из нас. Вспомни про свободу. Вспомни про самую суть. «Нет, это ты вернись на Землю!» — закричал он. «Ты даже понятия не имеешь, на что идешь. Это будет обычное самоубийство!» «Нет, это будет выход из тела. Это будет настоящий прорыв!» — возразил я. «Замолчи!» — сказал он. «Замолчи!» Он снова подскочил. «Ты хотя бы себе не ври, пожалуйста. Ты просто сбегаешь!» «Нет». Сбегаешь от проблемы, с которой не можешь справиться Да нет же Сбегаешь, потому что облажался И о чем речь? Я прошу тебя прекратить, сказал я Речь идет о какой-то избалованной девчонке которая тебя в подметке не годится Ты не прав Да, извини Я забыл, что ты дохнешь из-за нее уже не одну жизнь Вспомни об этом, ведь это же замкнутый круг Все повторяется и повторяется А ты как идиот это поддерживаешь Сейчас все по-другому Черта с два сейчас все по-другому рявкнул Кейн Я замолчал. Я знал, что он был прав, он всегда был прав, но я не мог и не хотел себе представить, что это можно изменить и решить как-то иначе. — Не буду спорить с тобой, — сказал я тихо, — но ты и меня пойми, это просто мой выбор. — Да разве это выбор? — спросил Кейн. — Да, выбор. Вспомни, как ты сам всегда отстаиваешь личное право каждого иметь свое собственное решение. Сейчас как раз тот самый момент. На этот раз Кейн ничего не ответил. «Прошу, не делай этого!» Он умоляюще посмотрел на меня. «Я просто прошу тебя как друга». «Я не могу, приятель», — ответил я. «Тогда...» Кейн подошел ко мне и протянул руку. «Я желаю тебе удачи!» Я увидел, как у него на глазах блеснули слезы. «Может, когда-нибудь увидимся еще?» Я крепко пожал ему руку. Это был последний раз, когда я его видел.